Глава вторая. Признание. Первое, о чем узнал Генрих Анжуйский, было решение устроить торжественный въезд польского посольства через четыре дня. Герцога ждали портные и ювелиры с великолепными одеяниями и роскошными украшениями, заказанными для него королем. Меж тем, как герцог со слезами злости на глазах примеривал все это великолепие, Генрих Наварский очень весело разглядывал прекрасное ожерелье из изумрудов, шпагу с золотым эфесом и драгоценный перстень, присланные ему Карлом еще с утра. Герцог Аланцонский получил какое-то письмо и заперся у себя в комнате, чтобы прочесть его спокойно, без помехи. А в это время как нас расспрашивал о своем друге всех встречных в Лувре.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 или такой своеобразный, или такой настойчивый, что вызвали между ним и тремя придворными дворянами объяснения, имевшие конец обычный в ту эпоху, то есть дуэль. Как он нас провел все три встречи с тем добросовестным усердием, какое он вкладывал обычно в дела такого рода. Убил первого и ранил двух других, каждый раз говоря. «Бедня Ламоль, он так хорошо знал по-латыни».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 пренебрегая почтительностью к августейшей особе, как онас отправился к нему и потребовал от него объяснений, как от простого дворянина. Сначала герцог Алансонский возымел большое желание выкинуть за дверь наглеца, осмелившегося требовать отчета в его действиях. Но как онас говорил таким резким тоном. Глаза его сверкали таким огнем, да и три дуэли за одни сутки создали пьемонцу такую славу, что... Герцог раздумал и, не поддавшись первому побуждению, с очаровательной улыбкой ответил своему придворному. «Милейший мой как она, совершенно верно, что и король, пришедший в ярость от удара серебряным кувшином, и герцог Анжуйский, облитый апельсиновым компотом, и герцог гейс заполучивший себе в лицо кабаний окорок, сговорились убить месье Ламоля. Но один благоприятель вашего друга отвел удар».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 Герцог Алансонский ничего на это не ответил, а только улыбнулся еще приятнее, чем раньше, предоставляя Каканнасу думать, что благожелатель никто иной, как сам герцог. «Ваша светлость», — продолжал Коконнас, «раз уж вы были так добры, что рассказали мне начало этой истории, то завершите ваше благодеяние, рассказав и ее конец. Вы говорите, что хотели его убить, но не убили. Что же с ним сделали?»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 Маргарита ждала каканнаса так как слух об его отчаянии дошел до нее. А узнав, в каких подвигах выразилось его горе, она почти простила Пьемонцу несколько грубое обращение с ее подругой, герцогиней Наверской, с которой он не разговаривал уже дня три по случаю большой размолвки между ними. Как только доложили о приходе Коканнасса, королева распорядилась его впустить. Как она вошел!» И не мог побороть смущение, находившего на него всякий раз перед королевой. Не в силу ее высокого положения, а в силу ее умственного превосходства. Но Маргарита приняла его с улыбкой и сразу успокоила. «Ах, мадам!» — сказал каканас, «Верните мне моего друга или хотя скажите, что с ним сталось. Я не могу без него жить. Представьте себе Евреала без Несоса, Дамона без Финтия,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 Как о нас был удовлетворен только наполовину, поэтому он прибег к дипломатическим подходам самого тонкого порядка. Из них Маргарита ясно поняла, что герцог Лансонский желал не меньше своего придворного узнать о дальнейшей судьбе Ламоли. Если уж вы хотите непременно знать что-нибудь определенное о вашем друге, посоветовала Маргарита, спросите у короля Наварского, только он имеет право об этом говорить. «Я же могу сказать вам лишь одно. Друг ваш жив. Верьте моему слову». «Я верю еще более очевидному, мадам», — ответил Коканнас. «Ваши прекрасные глаза не заплаканы». Затем полагаю, что больше нечего прибавить к этой фразе, обладавшей двойной ценностью, ясностью мысли и выражением... Его высокого мнения о достоинствах Ламоля, как она вышел и стала обдумывать способ примирения с герцогиней Неверской. Не ради нее лично, а с целью узнать то, чего не могла знать Маргарита. «Большая скорбь — состояние ненормальное, поэтому человек стремится стряхнуть с себя этот гнет, возможно, скорее».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 А Маргарита не уходила с заветного балкона, пока не затихал во мраке ночи топот лошади, которая скакала сюда во весь опор, а удалялась так, как будто сделана из того же материала, что и прославленный троянский конь. Вот почему королевна варская не тревожилась за участь Ламоле, но, опасаясь, как бы его не выследили, упорно не допускала других встреч, кроме таких свиданий по-испански, которые продолжались каждый вечер, вплоть до приема польских послов, отложенного на несколько дней по настоянию амбруаза-паре. Накануне приема, около девяти часов вечера, когда все в Лувре были заняты приготовлениями к торжеству, Маргарита открыла окно и вышла на балкон.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 «Развивается у дикарей». Но король Наварский не принадлежал к числу деспотов, которые не позволяют своим женам дышать свежим воздухом и любоваться звездами. «Мадам», — сказал он, — «пока придворные примеряют торжественное одеяние, мне вздумалось обменяться с вами мыслями о моих делах, надеясь, что вы продолжаете считать их вашими, не так ли?» «Конечно!»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 Он почел за благо оставаться в Париже и приглядывать за французской короной? Совершенно верно. Отлично. Пусть остается здесь. Это все, что мне нужно. Но это меняет весь наш план. Так как теперь для моего бегства мне требуется гарантий втрое больше, чем если бы я бежал вместе с вашим братом, который обеспечивал мне безопасность своим присутствием и своим именем. А что меня поражает, так это молчание Демуи пребывать в бездействии совсем не в его привычках нет ли о нем каких нибудь известий у вас мадам у меня сир удивленно спросила маргарита откуда же э моя крошка это могло быть очень просто чтобы сделать мне удовольствие вы соблаговолили спасти жизнь ломолю этот мальчик должен был уехать в мант а когда люди уезжают то могут и вернуться а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 «Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наварским. Дело спешное. Жду». «Ага, вот как!» — продолжал Генрих. «Видите? Он ждет!» «Конечно, вижу!» — сказала Маргарита. «Но чего же вы хотите?» «Эх, святая пятница!» «Хочу, чтобы он пришел сюда!» «Пришел сюда?» — воскликнула Маргарита, удивленно глядя на мужа красивыми глазами. «Как можете вы говорить такие вещи, Сир?»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 Приветливо сказал он. «Добрый вечер, беседа Моль. Входите, прошу вас». Ламоль был ошеломлен. Если бы он еще висел на лестнице, а не стал твердо на балкон, то, наверное, упал бы вниз. «Вы желали спешно поговорить с королем Наварским?» сказала Маргарита. «Я за ним послала, и он перед вами». Генрих отошел, чтобы затворить окно. «Люблю» шепнула Маргарита, сжимая руку молодого человека. «Итак, месье де Ламоль, — сказал Генрих Наварский, вернувшись и подставляя Ламолю стул, — что мы скажем?» «Сир, мы скажем, — отвечал Ламоль, — что я расстался с Демуи у заставы. Ему хочется знать, заговорил ли Марвелли стало ли известным, что он был в спальне вашего величества?» «Пока нет».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 Видимо или невидимо для вас, но где-нибудь поблизости от вашего величества Дэмуи будет на приеме послов. Надо только, чтобы королева какой-нибудь фразой в своей речи дала ему понять, согласны вы или нет, должен ли он вас ждать или бежать один. Если герцог Аланцонский откажется, то Дэмуи потребуется две недели, чтобы все перестроить заново, но вашим именем». Честное слово, Демуи драгоценный человек, сказал Генрих Наварский. Мадам, можете ли вы вставить соответственную фразу в вашу речь? Это очень просто, ответила Маргарита. Тогда я завтра повидаю герцога Голандцомского: пусть демуи будет снова на своем месте и постарается понять ответ с одного слова. Он будет, Сир. В таком случае, месье Ламоль, отправляйтесь и передайте ему мой ответ. Вероятно,.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 Для заговорщиков это предмет обстановки драгоценный. Он оказывается нужным, когда этого ожидаешь меньше всего. «Идемте, месье Даламоль».